Передняя и задняя часть дельтовидной мышцы содержат пучки волокон, которые проходят прямо между прикреплениями. Средняя часть мышцы имеет форму контурного пера. Волокна средней части мышцы идут в косом направлении между сухожилиями, их обычно 4. которая начинается от плечевого отростка и опускается в толщу мышечных волокон. И между тремя разобщёнными сухожилиями, которая начинается от дельтовидной бугристости и простирается от неё вверх. Таким образом, средняя часть мышцы, благодаря своему строению, развивает большее усилие на коротком расстоянии, чем передняя и задняя части. Третье иннервация. Дельтовидная мышца иннервируется подмышечным нервом, берущим начало от 5-го и 6-го шейных нервов. Четвертое. Действие. Одно время считали, что дельтовидная мышца начинает отведение плеча, а надостная мышца завершает его. Однако, как показали исследования, электрическая активность как дельтовидной, так и надостной мышцы прогрессивно возрастает в течение всего отведения. максимально проявляясь в интервале отведения от 90 до 180 градусов. При отведении плеча происходит плавная координация движения в плечевом суставе и вращение лопатки с постоянным соотношением 2 к 1. Этот механизм получил название лопаточно-плечевого ритма. Паралич надостной или дельтовидной мышцы приводит к уменьшению усилия и продолжительности отведения. Однако при поражении дельтовидной мышцы миофасциальными триггерными точками у больных значительно уменьшается сила отведения, а иногда Они не могут отвести плеча даже на 90 градусов, что связано с нагрузкой поражённой мышцы. Одновременное сокращение передней, средней и задней частей мышцы приводит к отведению плеча. Сокращение только нижних волокон передней и задней частей мышцы способствует приведению плеча. В других действиях передняя и задняя части мышцы выступают как антагонисты. Передняя часть дельтовидной мышцы сгибает плечо вперёд, что подтверждается электромиографическими исследованиями и в исследованиях с применением электрической стимуляции. И кроме того, она приводит к передней стенке грудной клетки горизонтально расположенное плечо. Прикрепление мышцы даёт основания считать, что она должна поворачивать плечо внутрь. Однако специалисты по электромиографии ставят это действие мышцы под сомнение. Движение руки к лицу требует координированного функционирования передней части дельтовидной мышцы и передней зубчатой мышцы. Обе эти мышцы участвуют в лопаточно-плечевом ритме. Функция отведения плеча, которой обладает средняя часть дельтовидной мышцы, определена её структурой. и подтверждена электромиографически. Задняя часть мышцы разгибает плечо. Эта функция мышцы оказывается существенной при доставании рукой ягодичной области. С анатомической точки зрения эта часть мышцы должна участвовать в повороте плеча к наруже. но эта функция не была подтверждена электромиографически. При удерживании тяжести рукой в более горизонтальных задних краевых волокнах мышцы наблюдается выраженная электрическая активность, что подтверждает важную роль этих волокон в удержании головки плечевой кости и в вертикально ориентированной суставной впадине. Сокращение дельтовидной и надостной мышц способствует прижатию головки плечевой кости над нижней частью суставной губы и тем самым предотвращает смещение плеча в плечевом суставе. В спортивных упражнениях Когда человек совершает рукой движение над головой, за головой и в сторону, амплитуда активности моторных единиц в передней части дельтовидной мышцы значительно больше, чем в других частях мышцы, за одним исключением. Во время подачи в теннисе активность в средней части мышцы увеличивается вдвое. Поднятая высоко клавиатура пишущей машинки явно приводит к усилению постоянной электрической активности в дельтовидной мышце. Используя в своих исследованиях метод анализа распределения амплитуд, Хагберт и Джонсон показали, что нагрузочная активность в дельтовидной мышце возрастает Если рабочая высота органов управления, например, клавиатуры, слишком мала или слишком велика. При управлении автомобилем, когда руки находятся на верхней окружности рулевого колеса, главным образом активно передняя часть мышцы и в меньшей степени средняя часть мышцы. Активность появляется, когда водитель поворачивает рулевое колесо, и рука со стороны противоположной повороту руля совершает горизонтальное сгибание в плечевом суставе. То есть происходит приведение к передней стенке грудной клетки горизонтально расположенного плеча. Задняя часть дельтовидной мышцы в это время редко проявляет активность. пятая миототическая единица передняя часть дельтовидной мышцы клювовидно-плечевая мышца ключичная часть большой грудной мышцы и длинная головка трёхглавой мышцы плеча составляют миототическую единицу и поэтому часто поражаются миофасциальными триггерными точками одновременно при поражении передней части дельтовидной мышцы ассоциативные триггерные точки могут развиться в малой грудной мышце. Задняя часть дельтовидной мышцы обрасует миототическую единицу с длинной головкой трёхглавой мышцы, с широчайшей мышцей спины и с большой круглой мышцей. В волокнах малой круглой мышцы, которая функционирует синергично с задней частью дельтовидной мышцы, только при полном отведении плеча, сателлитные триггерные точки формируются реже. Поскольку передняя и задняя части дельтовидной мышцы обычно функционируют как антагонисты, то активные триггерные точки отверстия могут сформироваться в них обеих. Шестое. Симптомы. Началу симптомов может предшествовать удар по передней части дельтовидной мышцы во время занятия спортом. Больные жалуются на боль глубоко в дельтовидной области, и они могут сформироваться в них обеих. Смотри рисунок 158-й. Во время движений плеча. И менее выраженную боль в этой области при покое. Больной с активными триггерными точками в передней части дельтровидной мышцы испытывает трудности при подъеме плеча до горизонтального уровня. А также при поднесении руки ко рту, и при доставании надлопаточной части спины. Седьмое. Активация триггерных точек. Передняя часть дальтовидной мышцы. Во многих мышцах травмы возникают во время сильного удара, который придавливает их к лежащим под ним костям. Травму может вызвать удар по мышце теннисным мячиком, шариком от гольфа или отдача при выстреле из ружья. Травма от внезапной перегрузки часто возникает в случаях, когда человек потерял равновесие, спускаясь с лестницы и ухватился за перила. напряжение мышцы в результате её перегрузки возникает при продолжительном удерживании тяжёлого предмета на уровне плеч задняя часть дельтовидной мышцы внутримышечная инъекция растворов которые вызывают локальное раздражение например витамины группы Б пенициллин противостолбнячная сыворотка, противодифтерийные или противогриппозные вакцины, может вызвать активацию латентных триггерных точек и привести к постоянной болезненности плеча. После инъекционное осложнение можно исключить 1. Если провести предварительную пальпацию предполагаемого участка инъекции, на предмет наличия болезненных точек, латентных триггерных точек. С тем, чтобы во время инъекции не вводить в них иглу. Второе. Если в инициатурируемом растворе содержится 0,5%-ный раствор новокаина. Третье. Если в область инъекции, в которой сохраняется боль указывающее на активацию локализованных в ней триггерных точек, ввести 1 мл 0,5%-ного или более концентрированного раствора новокаина. Четвёртое. Если сразу же после инъекции провести процедуру растяжения и обезболивания болезненной мышцы. Пятое. Если выбрать другую область для инъекции, например, латеральную часть бедра. Чрезмерная физическая тренировка мышцы, например, при усиленном отталкивании палками во время ходьбы на лыжах, может активировать локализованные в ней триггерные точки. Обычно триггерные точки в задней части мышцы развивается в связи с активностью триггерных точек в других мышцах. Восьмое. Обследование больного. Больному предлагают выпрямить руку в локте и попытаться отвести её в плечевом суставе. на 90 градусов сначала большим пальцем вверх, ладонью вперед, и затем большим пальцем вниз, ладонью назад. Болезненность при движении в первом случае указывает на наличие активных триггерных точек в передней части дельтовидной мышцы. Болезненность при движении во втором случае указывает на наличие активных триггерных точек в задней части дельтовидной мышцы. При поражении передней части дельтовидной мышцы у больного нарушается выполнение пробы растирания спины. Смотритесунок 165. На рисунке 165 изображена проба растирания спины. До лечения клювовидно-плечевой мышцы Больной обычно достаёт рукой только часть спины. После успешной инактивации триггерных точек он может перемещать кисть по всей ширине спины. Когда больной с наличием активных триггерных точек в задней части дельтовидной мышцы пытается выполнить пробу на доставание рта, перекинутой за голову рукой, смотри рисунок 125. Он может закинуть руку на голову, но не за голову из-за болезненности, возникающей при сокращении поражённой задней части дельтовидной мышцы. Дифференциальный диагноз. Отражённая боль при поражении дельтовидной мышцы может имитировать боль, исходящую из плечевого сустава. И таким образом привести к постановке ошибочного диагноза артрит плечевого сустава. Повреждение вращательного манжета и тендинит, а также субдельтовидный бурсит могут вызвать глубокую боль и болезненность в дельтовидной области. Но в отличие от поражения дельтовидной мышцы миофасциальными триггерными точками, для этих патологий не характерно наличие в данной мышце болезненных тугих тяжей и появление локальных судорожных ответов при её пальпации. Под проксимальным прикреплением в передней части дельтовидной мышцы находится акромиально-ключичный сустав. Боль при растяжении связок подвывихи или полном смещении суставных поверхностей в этом суставе напоминает боль, вызванную миофасциальными триггерными точками, локализованными в передней части дельтовидной мышцы или бицепса верса. Растяжение связок акромиально-ключичного сустава вызывает локальную болезненность над этим суставом и боль при пассивной подвижности в суставе в результате движений плеча, которые вращают или поднимают лопатку. Подвывих и вывих акромиально-ключичного сустава определяется по значительному уменьшению подвижности в нём. а также по характерному опусканию и смещению ключицы вперёд относительно плечевого отростка лопатки что можно наблюдать при рентгеноскопии суставов у больного находящегося в вертикальном положении и держащего в каждой руке груз или при пальпации этого сустава после предварительного обезболивания его местно анестезирующим средством. Лечение сустава может быть как консервативным, так и оперативным. Следует отметить, что иногда травме подвергается одновременно дельтовидная мышца и акромиально-ключичный сустав. 9. Исследование триггерных точек. Поверхностное положение дельтовидной мышцы упрощает выявление в ней тугих тяжей и инициацию локального судорожного ответа с помощью щипковой пальпации поперек волокон, которые умеренно напряжены за счет отведения плеча на 30 градусов. Если же мышца расслаблена в результате отведения плеча на 90 градусов или более, как это рекомендуют некоторые авторы, то тугие тяжи и локальные судорожные ответы, если и выявляются, то менее очевидны. Триггерные точки и их пальпируемые тугие тяжи, локализующиеся в передней части дельтовидной мышцы, смотри рисунок 158-й В, обычно выявляются высоко в переднем крае мышцы перед плечевым суставом. Иногда триггерные точки могут сформироваться в средней части мышцы, обычно непосредственно под плечевым отростком, и дистальнее прикрепление сухожилия на достной мышце. Нужно отметить, что сухожилия на достной мышце прикрепляющаяся к вращательному маржету плечевой кости, часто становится болезненным при хроническом напряжении мышцы, вызванном локализованными в ней триггерными точками. При отведении плеча на 90 градусов сухожильное прикрепление смещается под плечевой отросток и становится недоступным для пальпации. тогда как триггерные точки передней части дельтовидной мышцы остаются легко доступными для их выявления. В задней части дельтовидной мышцы триггерные точки обычно локализуются более дистально вдоль ее заднего края. Смотри рисунок 158-й В. Миофасциальные триггерные точки Редко поражают только одну дельтовидную мышцу. 10. Сдавление. Сдавление подмышечного нерва при поражении дельтовидной мышцы не было обнаружено. 11. Ассоциативные триггерные точки. Активные триггерные точки в передней части дельтовидной мышцы часто бывают связаны с триггерными точками, локализованными. Первое. В ключичной части большой грудной мышцы. Второе. В двуглавой мышце плеча. Третье. В задней части дельтовидной мышцы. Если активными триггерными точками поражена задняя часть дельтовидной мышцы, то нужно обследовать проксимальную треть длинной головки трехглавой мышцы, широчайшую мышцу спины и большую круглую мышцу на предмет локализации в них ассоциативных триггерных точек. Маловероятно, что активные триггерные точки могут быть могут локализоваться только в задней части дельтовидной мышцы. Исключение составляет лишь латентные триггерные точки, активированные локальной инъекцией в эту часть мышцы какого-либо раздражающего средства и самостоятельно поддерживающие свою активность. За исключением редких случаев При поражении надостной и подостной мышц в дельтовидной мышце, которая лежит в зонах отраженной боли, вызванной активными триггерными точками этих мышц, формируются сателлитные триггерные точки. Как показал эксперимент, при сдавливании в надостной мышце активной триггерной точки, которая вызывает боль отверстия, В передней дельтовидной области резко возросла активность моторных единиц в передней части дельтовидной мышцы, тогда как в двуглавой и трехглавой мышцах плеча электрическая активность не наблюдалась. Если после инактивации триггерных точек в дельтовидной мышце больной отводит плечо не более чем на 90 градусов, То причиной этого могут быть активные триггерные точки в надостной мышце. Инактивация этих триггерных точек обычно приводит к полному восстановлению движений поднятого плеча, если не поражены мышцы, противодействующие его отведению. 12. Растяжение и обезболивание Рисунки 160 и 161 На рисунке 160 изображена процедура растяжения и обезболивания дельтовидной мышцы, пораженной активными триггерными точками. А. Растяжение и обезболивание передней части мышцы. А. Растяжение и обезболивание. растяжение и обезболивание задней части мышцы. На рисунке 161 изображена процедура растяжения и обезболивания средней части дельтовидной мышцы. А передняя позиция руки, Б задняя позиция руки. Растяжение передней части дельтовидной мышцы осуществляется следующим образом. У больного, сидящего на кресле, плечо со стороны поражённой мышцы отводят от туловища на 90°, градусов, вращают его к наружи и оттягивают назад. Смотри рисунок 160А. Во время растяжения на кожную поверхность над мышцей по ходу её волокон в дистальном направлении медленно наносит полосы холодогента, которые продолжают на зону отражённой боли. При растяжении задней части дельтовидной мышцы, причём у сидящего больного вращают внутрь и тянут поперёк передней стенки грудной клетки в контрлатеральную сторону Смотри рисунок 160-й Б. Полосы хладагента наносят вдоль волокон мышцы сверху вниз и продолжают их на зону отраженной боли. При данной позиции происходит растяжение еще двух мышц, надостной и подостной. На поверхность кожи над обеими мышцами При растяжении следует нанести холод-агент, особенно если они болезненны или если после инактивации триггерных точек в задней части дельтовидной мышцы объём движений в плечевом суставе остаётся ограниченным. На рисунке 161 показаны два способа растяжения и обезболивания средней части дельтовидной мышцы. Для инактивации триггерных точек в дельтовидной мышце можно использовать глубокий массаж и ишемическую компрессию. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок 162. -й. На рисунке 162-м Изображена инъекция в триггерные точки, локализованные в правой дельтовидной мышце. А. Инъекция в переднюю часть мышцы. Больной лежит на спине. Б. Инъекция в заднюю часть мышцы. Больной лежит на боку. В. Инъекция в среднюю часть. Больной лежит почти на спине. Триггерные точки во всех частях дельтовидной мышцы легко выявляются с помощью глубокой пальпации. Для проведения инъекции выявленную триггерную точку фиксируют между двумя пальцами, как это показано на рисунке 162. При введении иглы в активную триггерную точку Наблюдается выраженный локальный судорожный ответ, и вблизи от иглы появляется отражённая боль. В передней части дельтовидной мышцы миофасциальные триггерные точки лежат около её переднего края, где между дельтовидной и большой грудной мышцами проходит латеральная подкожная вена руки. для того, чтобы избежать прокола вены во время инъекции, её фиксируют пальцем пальпирующей руки. Смотри рисунок 162А. Боль и болезненность над плечевым суставом, которые вызваны триггерными точками, локализованными в передней части дельтовидной мышцы, могут легко привести к ошибочному предположению что поражен плечевой сустав, и он нуждается в лечении локальными инъекциями. При проведении инъекций в плечевой сустав, эти триггерные точки могут быть случайно проколоты и инактивированы, что приведет к устранению боли, а следовательно, к еще большему убеждению, что боль неизвестна. Была вызвана воспалительным процессом в суставе. Перед тем, как принять решение о проведении инъекции в плечевой сустав, необходимо инактивировать все триггерные точки в дельтовидной мышце. Когда врач обращает внимание только на боль и болезненность в подокромиальной области, А активные триггерные точки в передней и задней границах дельтовидной мышцы остаются без внимания. Очень часто ставят диагноз субдельтовидный бурсит. В результате этой ошибки лечение оказывается неэффективным. 14. Корригирующее действие Любые триггерные точки, которые вызывают боль в дельтовидной области, и, следовательно, могут активировать сателлитные триггерные точки в дельтовидной мышце, должны быть инактивированы. В то же время, должны быть исключены механические факторы, вызывающие перегрузку мышцы. Больной должен научиться поднимать тяжёлые предметы при таком повороте плеча, при котором поражённая часть мышцы оказывается не нагруженной. Смотри раздел 8. Следует избегать проведения инъекций в заднюю часть дельтовидной мышцы, поскольку это может вызвать активацию её латентных триггерных точек. Смотри раздел 7. Стрелкам-любителям следует рекомендовать прокладывать между прикладом ружья и надплечьем мягкую прокладку, чтобы уменьшить прямую травму при отдаче во время выстрела. Больным следует ежедневно проводить пассивное растяжение поражённой части мышцы. Переднюю часть дельтовидной мышцы Больной растягивает при опоре приподнятых до среднего уровня или опущенных рук АК косяки открытой двери. Или проводит упражнение для растяжения двуглавой мышцы плеча, передней части дельтовидной и клювовидно-плечевой мышц. Для самостоятельного растяжения задней части дельтовидной мышцы Больной кладет кисть больной руки, как это показано на рисунке 160-м Б, захватывает локоть этой руки другой рукой и тянет его поперек грудной клетки. Упражнения следует проводить, сидя под горячим душем, струи которого должны в основном попадать на область растягиваемой мышцы. Глава 29. Клювовидно плечевая мышца. Игра в прятки. 1. Отражённая боль. Рисунок 163. На рисунке 163 изображена локализация триггерной точки в клювовидно плечевой мышце и распределение вызванной ею боли. Триггерные точки могут локализоваться в середине мышцы. В некоторых случаях боль может распространяться только на локоть. Триггерные точки, локализованные в клювовидно-плечевой мышце, вызывают боль в передней дельтовидной области, в задней части плеча, над трёхглавой мышцей плеча. на задней поверхности предплечья и кисти, и иногда на тыльной поверхности среднего пальца. Боль крайне редко локализуется в области локтевого и запястного суставов. И прерывистость её распределения как бы подчёркивает сегменты руки. Чем активнее триггерная точка, тем более обширное распределение отражённой боли и более выраженный её характер второе прикрепление мышцы рисунок 164 на рисунке 164 изображены прикрепление клювовидно плечевой мышцы Верхний конец короткой головки двуглавой мышцы плеча загнут. Сверху клювовидная плечевая мышца присоединяется к сухожилию короткой головки двуглавой мышцы плеча. И вместе с ним она прикрепляется к верхушке клювовидного отростка лопатки. Снизу Мышца прикрепляется к медиальной поверхности плечевой кости, несколько выше её середины, между прикреплениями трёхглавой и плечевой мышц. Плечевой сосудисто-нервный пучок проходит под сухожилием малой грудной мышцы, прикрепляющимся к клювовидному отростку, и затем опускаясь вниз, проходит рядом с клювовидно-плечевой мышцей третья иннервация клювовидно-плечевая мышца иннервируется мышечно-кожным нервом который ответвляется от латеральной части плечевого сплетения образованного верхним и средним стволом Отходящими от спиномозговых корешков 6-го и 7-го шейных спиномозговых сегментов. При прохождении через мышцу мозжечно-кожный нерв иногда разделяется в её средней части на поверхностную и глубокую ветви. 4. Действие Клювовидно-плечевая мышца способствует сгибанию и отведению плеча в плечевом суставе и удержанию головки плечевой кости в суставной впадине. При отведённом плече вызванная электрической стимуляцией сокращение мышцы приводит к сильному втягиванию плеча в сторону суставной полости. Мышца участвует в приведении плеча в нейтральное положение из наружного или внутреннего его поворота. Хотя некоторые авторы считают, что мышца играет главную роль в горизонтальном сгибании плеча, она, как показали эксперименты со стимуляцией, способна лишь слабо тянуть плечо вперёд и внутрь. Клювовидно-плечевая мышца усиливает максимальное отведение. Пятое. Мётотическая единица. Клювовидная плечевая мышца действует синергично с передней частью дельтовидной мышцы и короткой головкой двуглавой мышцы плеча при движении плеча вперёд. и при его горизонтальном сгибании. Вместе с большой грудной, подлопаточной, надлопаточной, малой и большой круглыми мышцами, а также с длинной головкой трёхглавой мышцы плеча, клювовидно-плечевая мышца участвует в приведении плеча. Эта мышца может участвовать вместе со средней частью дельтовидной мышцы и с надостной мышцей в максимальном отведении плеча. Шестое. Симптомы. Больные с поражением клювовидно-плечевой мышцы жалуются в основном на боль в передней дельтовидной области и в задней области плеча.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 После успешной инактивации триггерных точек он может перемещать кисть по всей ширине спины. При поражении только клювовидно-плечевой мышцы подъём руки при расчёсывании или подаче мяча в теннисе боли не вызывает. Однако отведение и сгибание руки в плечевом суставе Может вызвать болезненное сокращение клювовидно-плечевой мышцы при её укороченном состоянии. Седьмое. Активация триггерных точек. Активные триггерные точки в клювовидно-плечевой мышце развиваются как вторичные по отношению к активным триггерным точкам локализованным в мышцах, составляющим вместе с данной мышцей миототическую единицу. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 165. На рисунке 165 изображена проба растирания спины. До лечения клювовидно-плечевой мышцы больной обычно достает рукой только часть спины. После успешной инактивации триггерных точек он может перемещать кисть по всей ширине спины. При поражении клювовидно-плечевой мышцы в пробе растирания спины наблюдается болевое ограничение движения плеча. Смотри рисунок 165-й. Больной может согнуть руку в плечевом суставе не более чем на 180 градусов. Сгибательное движение в плечевом суставе может быть слегка ослабленным. Для определения силы клювовидно-плечевой мышцы больной сгибает и отводит плечо примерно на 45 градусов. Рука в локтевом суставе Должна быть частично согнута, и кисть полностью пронирована, чтобы снизить активность двуглавой мышцы плеча. Врач давит на локоть вниз и слегка назад. Неспособность больного сопротивляться этому действию врача указывает на слабость клювовидно-плечевой мышцы. Если в этой мышце локализованы триггерные точки, то максимальное сопротивление чаще всего вызывает боль. Растяжение мышцы при пассивном разгибании плеча, так же как и нагрузка на нее при силовом сгибании плеча, вызывает боль. Девятое. Исследование триггерных точек. Рисунок 166-й. На рисунке 166 изображена анатомия мышц правого плеча, вид спереди. Клювовидно-плечевая мышца, тёмно-красная, проходит перед прикреплениями подлопаточной мышцы, широчайшей мышцы спины и большой круглой мышцы. Но позади большой грудной мышцы. Передняя зубчатая мышца удалена. Клювовидно-плечевая мышца лежит медиальнее короткой головки двуглавой мышцы и пальпируется на плечевой кости в передней части подмышечной ямки под большой грудной мышцей. Обычно поражение клювовидно-плечевой мышцы обнаруживается после успешной инактивации множественных триггерных точек в мышцах плеча. особенно в передней части дельтовидной мышцы. Несмотря на инактивацию этих триггерных точек, устранение болезненности и локальных судорожных ответов, больной всё же жалуется на сильную боль и глубокую болезненность, сохраняющуюся в области передней части дельтовидной мышцы. При тщательном анализе Под дельтовидной мышцей выявляется болезненная точка, стимуляция которой может привести к ощущаемому пальпаторно-локальному судорожному ответу. Эта триггерная точка, локализованная в клювовидно-плечевой мышце, выявляется при пальпации около плечевой кости со стороны подмышечной ямки садов. под дельтовидной и большой грудной мышцами. Смотри рисунок 166. Клювовидно-плечевая мышца пальпируется на уровне плеча, где почти половина волокон двуглавой мышцы плеча прикрепилась к общему сухожилию. Вдоль клювовидно-плечевой мышцы проходит сосудисто-нервный пучок. который следует сместить назад, чтобы было удобно исследовать мышечные волокна, прокатывая их между пальцем и плечевой костью. Триггерные точки можно обнаружить в проксимальной половине мышцы, обычно в области, показанной на рисунке 163. 10. сдавление Можно было предполагать, что поражение клювовидно плечевой мышцы приведёт к сдавлению мышечно-кожного нерва в том месте, где он переходит из этой мышцы в двуглавую мышцу плеча и в плечевую мышцу. Клинические симптомы этого сдавления ещё не описаны. но они должны характеризоваться значительным снижением силы сгибания руки в локте, моторные волокна нерва иннервируют двуглавую мышцу плеча и плечевую мышцу и нарушением кожной чувствительности на лучевой стороне предплечья. 11. Ассоциативные триггерные точки. По-видимому, Триггерные точки в клювовидно-плечевой мышце формируются в связи с активностью триггерных точек, локализованных в функционально связанных с нею мышцах, таких как передняя и задняя части дельтовидной мышцы, двуглавая мышца плеча, короткая головка, надостная мышца и треуглавая мышца плеча, длинная головка. 12. Растяжение и обезболивание. Процедура растяжения и обезболивания клювовидно-плечевой мышцы аналогична таковой при инактивации триггерных точек в передней части дельтовидной мышцы. Смотри рисунок 160А. Стои ли с той лишь разницей, что полосы холодогента наносится ближе к подмышечной ямке. которые затем продолжают на заднюю поверхность плеча и предплечья, на тыльную поверхность пясти и среднего пальца. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Рисунок 167. -й. На рисунке 167-м Изображена инъекция в верхнюю триггерную точку, локализованную в клювовидно-плечевой мышце. Игла проходит через переднюю часть дельтовидной мышцы на уровне большого бугорка плечевой кости. А техника инъекции, Б схематическое изображение инъекции. Больной лежит на спине. Его рука повёрнута к наруже в плечевом суставе. Для определения локализации триггерной точки в клювовидно-плечевой мышце врач вводит палец глубоко в подмышечную впадину, под большую грудную мышцу и пальпирует около плечевой кости заднюю сторону мышечного конгломерата, состоящего из короткой головки двуглавой мышцы плеча. и клювовидно плечевой мышцы. Смотрели сумнак 166. При пальпации мышечного конгломерата ощущается пульсация плечевой артерии, которая лежит дорсальнее и медиальнее клювовидно плечевой мышцы, между этой мышцей и прикреплением латеральной головки трёхглавой мышцы к плечевой кости. Инъекционная игла вводится через большую грудную мышцу или переднюю часть дельтовидной мышцы и направляется в сторону болезненной области, которую врач фиксирует пальцами. Смотри рисунок 167. Когда игла попадает в триггерную точку, больной ощущает вспышку сильной отражённой боли. Инъекция местно-анестезирующего средства может вызвать слабость в мышцах, иннервируемых двигательными волокнами, и анестезию кожной поверхности, иннервируемой чувствительными волокнами мышечно-кожного нерва. Однако эти эффекты проходят через 15-20 минут, если в качестве анестезирующего средства вводили 0,5% на раствор на вокаина. После инъекции проводят процедуру растяжения и обезболивания и на область мышцы накладывают влажный горячий компресс. 14. -е. Корригирующее действие Больному Не следует поднимать тяжёлые предметы на вытянутых перед собой руках. Локти при подъёме должны быть прижаты к туловищу. Истерог должен быть супинирован, и плечи повёрнуты назад к наруже. При такой позиции рук нагрузка приходится на более сильную двуглавую мышцу плеча. Больному следует ежедневно выполнять упражнение по растяжению мышцы, показанное на рисунке 174. На рисунке 174 изображено упражнение по пассивному растяжению двуглавой мышцы плеча, передней части дельтовидной и клювовидно-плечевой мышц. Стрелкой обозначено направление поворота торса. В качестве дополнительного упражнения, направленного на восстановление нормальной длины мышцы, можно проводить растяжение мышц при опоре опущенных рук о косяки открытой двери. Смотри рисунок 257. На рисунке 257 изображено упражнение по доустороннему растяжению большой грудной мышцы. при опоре рук о косяки открытой двери. А. Двустороннее растяжение ключичной части. Б. Растяжение грудинной части. В. Растяжение волокон реберной и брюшной частей. Сильное разгибание спины в области поясницы обеспечивает оптимальное растяжение широчайшей мышцы и подвздошно-поясничной мышцы. Для уменьшения болезненности, вызванной растяжением мышцы, до или после упражнения на область мышцы следует наложить горячий компресс. Если после упражнения появляется болезненность, то упражнения следует проводить через день. Глава 30. Двуглавая мышца плеча. Двигатель трёх суставов. 1. Отражённая боль. Рисунок 168. На рисунке 168 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в дистальной части правой двуглавой мышцы плеча и распределение вызванной ими боли. Зоны основной боли окрашены сплошным красным цветом, зоны разлитой боли – красными точками. При поражении двуглавой мышцы плеча триггерные точки обычно локализуются в ее дистальной части. Боль, вызванная этими триггерными точками, носит поверхностный характер и, и распределяется в области верхней части двуглавой мышцы плеча, в передней дельтовидной области и иногда в надлопаточной области. Смотри рисунок 168. Кроме того, триггерные точки могут инициировать умеренную боль в передней области локте. Глубокая болезненность При пальпации сухожилия двуглавой мышцы плеча в области отражённой от этих триггерных точек боли может привести к ошибочному диагнозу тендинита двуглавой мышцы плеча или субдельтовидного бурсита. Экспериментальное введение 6%-ного раствора хлористованатрия в дистальное сухожилие двуглавой мышцы плеча десяти с здоровым испытываемым вызывала у них боль в области проксимального конца этой мышцы включая область плечевого отростка в одном случае а также глубокую болезненность эритему парестезию и чувство слабости в ладонной области предплечья и кисти второе Прикрепление мышцы. Рисунок 169. На рисунке 169 изображены прикрепления двуглавой мышцы плеча. Плечевая мышца частично удалена. Проксимально длинная головка мышцы прикрепляется к надсуставному бугорку верхнего края суставной впадины лопатки. Сухожилие длинной головки лежит в межбугарковой борозде плечевой кости и проходит над головкой плечевой кости через полость плечевого сустава. Короткая головка мышцы проксимально прикрепляется к клювовидному отростку лопатки и проходит вне полости плечевого сустава. Дистально Общее сухожилие обеих головок прикрепляется к бугристости лучевой кости. Когда кисть супинирована, это прикрепление обращено в сторону локтевой кости. Но при пронированной кисти сухожилие обматывает более чем половину окружности лучевой кости. Третье. Иннервация. Двуглавая мышца плеча иннервируется мышечно-кожным нервом, являющимся конечным ответвлением спиномозговых корешков 5 и 6 шейных спиномозговых сегментов. 4. Действие. Действие двуглавой мышцы плеча заключаются в следующем. Первое. Участие в сгибании плеча в плечевом суставе. Второе. Участие в отведении повернутого к наружу плеча. Третье. Сгибание предплечья в локтевом суставе. Сгибание наиболее энергичное, если кисть супинирована. Четвёртое. Энергичная супинация кисти из пронированного положения, когда рука по крайней мере частично согнута, но не выпрямлена в локтевом суставе. Пятое. Длинная головка мышцы способствует удержанию головки плечевой кости в суставной впадине, когда человек удерживает в руке тяжёлый груз. С анатомической точки зрения, действие мышцы реализуется через плечевой, локтевой и лучи локтевой суставы. Она сгибает плечо в плечевом суставе, сгибает предплечье в локтевом суставе и участвует в силовой супинации кисти, причем более энергично, если рука согнута в локтевом суставе на 90 градусов. они выпрямлены. Длинная головка мышцы тянет головку плечевой кости вверх в суставную впадину. Мышца участвует в сгибании плеча, когда оно повёрнуто внутрь, и в отведении плеча, когда оно повёрнуто к наруже. Электрическая стимуляция всей мышцы вызывать сильную супинацию и сгибание предплечья. Супинация бывает более слабой, если рука выпрямлена в локтевом суставе или если стимулируется только длинная головка мышцы. Аспект, который возникает при утрате двуглавой мышцей плеча своей функции, можно наблюдать у больных с избирательной атрофией этой мышцы. Силовое сгибание предплечья у этих больных обеспечивается активностью плечевой и плечелучевой мышц. Однако подъем тяжести с помощью этого движения вызывает у них болезненное частичное смещение головки плечевой кости относительно суставной впадины. При длительном удерживании согнутого в локтевом суставе предплечья нагрузка распределяется между двумя головками двуглавой мышцы плеча, плечевой и плечелучевой мышцами в случайном порядке. Активность моторных единиц в двуглавой мышце плеча появляется при сопротивлении супинации согнутого в локтевом суставе предплечья. Но она обычно исчезает, если предплечье полностью разгибается. При сгибании супинированного предплечья в локтевом суставе в двуглавой мышце плеча наблюдается выраженная электрическая активность. Но она значительно вытормаживается, если предплечье пронировано. Двуглавая мышца плеча является вспомогательной мышцей при быстрой или силовой супинации. Моторные единицы в длинной головке мышцы проявляют активность при отведении плеча, но только в тех случаях, когда плечо повернуто к наружи, а кисть супинирована. При сгибании плеча в плечевом суставе Длинная головка мышцы электрически более активна, чем короткая головка. Короткая головка участвует в сгибании и отведении плеча и повороте его внутрь, а также в горизонтальном движении плеча перед грудной клеткой. Выраженная активность в двуглавой мышце плеча Наблюдается при метании спортивных снарядов. Необычно выраженный ответ моторных единиц в мышце появляется на завершающих этапах движения руки при подаче мяча во время игры в теннис, а также при блоке мяча и при броске его одной рукой в корзину во время игры в баскетбол. Доуглавая мышца плеча Умеренно активируется во время письма и печатания на пишущей машинке. Причём с нарастанием скорости печатания амплитуда электрической активности в мышце значительно увеличивается. При работе на тренажёре, имитирующем вождение автомобиля по местным дорогам, оказалось, что в правой двуглавой мышце плеча Электрическая активность появляется в основном при повороте рулевого колеса направо. При имитационном вождении автомобиля по крупной автомагистрали в двуглавой мышце наблюдаются редкие кратковременные вспышки электрической активности. Пятое. Мётатическая единица. Двуглавая мышца плеча функционирует синергично с плечевой и плече-лучевой мышцами при сгибании предплечья в локтевом суставе, с супинатором при супинации пронированной кисти, с передней частью дельтовидной мышцы и с надостной мышцей при отведении плеча в плечевом суставе. клювовидно-плечевая мышца помогает короткой головке двуглавой мышцы плеча в приведении плеча. Основным антагонистом двуглавой мышцы плеча является трёхглавая мышца плеча. Пристое. Симптомы При поражении двуглавой мышцы плеча активными триггерными точками больные в основном жалуются на поверхностную боль в передней дельтовидной области, но не на глубокую боль в плечевом суставе или в средней дельтовидной области. Боль появляется во время поднятия плеча за счёт его сгибания и отведения выше над плечом. К другим симптомам относятся: болезненность в области сухожилия мышцы, диффузная боль передней поверхности плеча и очень редко диффузная боль с передней области локте. Слабость и боль в руке при поднятии кисти выше головы. Потрескивание или поскрипывание в натянутом сухожилии длинной головки мышцы. при отведении плеча. Ассоциативная боль и болезненность в верхней части трапециевидной мышцы. В отличие от больных с поражением надостной мышцы, больные с поражением двуглавой мышцы плеча могут удобно лежать на поражённой стороне и безболезненно заносить руку за талию. Седьмое. Активация триггерных точек. Подъём рукой с супинированной кистью тяжёлых предметов может привести к перегрузке двуглавой мышцы плеча. К другим физическим нагрузкам, активирующим триггерные точки в двуглавой мышце плеча, относятся: резкий подъём прямой руки, подъём капота у автомобиля. или подъём коробок на вытянутых руках. Длительная нагрузка руки, согнутой в локте. Игра на скрипке или гитаре, подравнивание кустарника секатором. Необычно сильная или периодическая супинация. Заворачивание шурупа отвёрткой. Перенапряжение, сильная подача в пенисе, уборка снега лопатой. Неожиданное перерастяжение мышцы. Ухватывание рукой за перила, выпрямленной в локте и разогнутой в плечевом суставе рукой при падении с лестницы. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 170. На рисунке 170-м Изображена проба на разгибание руки. А. Исходная позиция. Б. Нормальная тестовая позиция, летуширована. Красным пунктерным контуром показано сгибание руки в локте по мере полного разгибания ее в плечевом суставе и отведения примерно на 45 градусов. Ограниченность движения в плечевом или локтевом суставах при локализации триггерных точек в двуглавой мышце плеча не выражена, поскольку мышца перебрасывается через три сустава. Для выявления патологических напряжённых волокон в этой мышце она должна быть растянута за счёт всех трёх суставов одновременно. Ограниченность растяжения длинной головки определяется в пробе на растяжение двуглавой мышцы плеча. Смотри рисунок 170. При выполнении пробы больной сидит на стуле с низкой спинкой, откинувшись назад, чтобы фиксировать лопатку верхним краем спинки. Рука его полностью разогнута в локтевом суставе, что приводит к растяжению мышцы. Пассивное растяжение мышцы за счёт плечевого сустава осуществляется при повороте плеча к наружи и отведении его на 45°. Градусов. Наконец, проводится пронация кисти без поворота плеча, и рука отводится вверх и назад. Смотри рисунок 170-й А. В норме рука разгибается до положения, которое показано на рисунке 170-м Б, ретушированная рука. Если мышца укорочена из-за активности локализованных в ней триггерных точек, то при усилении растяжения мышцы за счет плечевого сустава Рука начинает сгибаться в локтевом суставе, уменьшая тем самым чрезмерное напряжение мышцы. Позиция руки показана красным пунктиром на рисунке 170-м В. Это компенсаторное сгибание руки в локтевом суставе говорит об укорочении двуглавой мышцы плеча. Как показывает наша практика и опыт других исследователей, растяжение поражённой мышцы при пассивном разгибании предплечья в локтевом суставе вызывает боль, как и нагрузка на мышцы при активном сопротивлении сгибанию предплечья. Ошибки в диагностике отражённую боль в предплечье, которую больной испытывает при согнутом в локтевом суставе предплечье и супинированной, но не пронированной кисти, обычно относят к бурситу сухожильной сумки в области дистального прикрепления мышцы. По нашим наблюдениям, эта боль вероятно вызвана активными триггерными точками локализованными в двуглавой мышце плеча или в супинаторе. Однако мы не исключаем и возможность бурсита, поскольку триггерные точки, локализованные в двуглавой мышце плеча, вызывают боль и болезненность в области плечевого сустава, то иногда врачи относят эти симптомы к ревматическому заболеванию сустава. пока не исследуют двуглавую мышцу плеча. Следует отметить, что эти две патологии могут сосуществовать. Девятая. Исследование триггерных точек. Рисунок 171. На рисунке 171 изображено выявление триггерных точек в двуглавой мышце у сидящего больного. А. глубокая пальпация. Кончик пальца смещается поперёк волокон. Б. клещевая пальпация проводится при слегка согнутой в локтевом суставе руке, что приводит к расслаблению мышцы. При исследовании триггерных точек больной лежит на столе, или сидит на кресле, положив локоть на мягкий подлокотник. Для небольшого расслабления мышцы больной сгибает предплечье в локтевом суставе примерно на 15 градусов и супинирует кисть. Тугие тяжи, содержащие триггерные точки, определяются в мышце, особенно в ее дистальной трети, с помощью глубокой пальпации. Смотри рисунок 171А. Для проведения клещевой пальпации больной сгибает руку в локтевом суставе еще на 15 градусов, чтобы дополнительно расслабить мышцу. Врач захватывает обе головки мышцы, отделяет их от плечевой кости и и прокатывает волокна между пальцами, определяя тугие тежи и болезненные точки в них. Клещевая пальпация мышц, смотри рисунок 171Б, с щипковыми движениями пальцев поперёк волокон часто вызывает локальные судорожные ответы этих напряжённых тежей. Эти ответы и отражённая боль при длительном сдавливании болезненных участков подтверждают наличие в мышце триггерных точек. Точная локализация триггерных точек определяется по максимальной болезненности в теже при последовательном продольном сдавлении его. Для увеличения чувствительности триггерных точек к сдавлению пальцами Напряжение мышцы регулирует уменьшением или увеличением сгибания руки в локтевом суставе. 10. Сдавление. Поражение двуглавой мышцы плеча не сопровождается сдавлением ни мышечно-кожного, ни срединного, ни лучевого нерва. 11. Ассоциативные триггерные точки. Патологические триггерные точки обычно развиваются в синергистах двуглавой мышцы плеча, плечевой мышце и супинаторе, а также в её антагонисте трёхглавой мышце плеча. Затем в течение нескольких недель в результате перегрузки Поражаются остальные мышцы, входящие в миототическую единицу, с двуглавой мышцей плеча. Передняя часть дельтовидной мышцы, надостная мышца, верхние пучки трапециевидной мышцы. И наконец, триггерные точки могут развиться в клювовидно-плечевой мышце. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 172. На рисунке 172 изображена процедура растяжения и обезболивания двуглавой мышцы плеча. А вид спереди, Б вид сзади. Больной сидит в кресле в расслабленной позе. Лопатки его прижаты к спинке кресла. Предплечье разогнуто в активном суставе. Врач поворачивает плечо к наруже, отводит его на 90° и пронирует кисть. При этой позиции руки происходит растяжение как длинной, так и короткой головок двуглавой мышцы плеча. Однако руку в таком положении удержать довольно трудно. Поскольку при пронации кисти плечо стремится повернуться внутрь, поэтому врач для фиксации этого положения удерживает руку за локоть. Смотри рисунок 172 А и Б. После аппликации нескольких полос холодоагента мышцу растягивают, разгибая руку в локтевом и плечевом суставах. Одновременно на область мышцы в направлении от передней локтевой области к плечевому суставу наносят полосы холодоагента, которыми затем покрывают все болевые зоны. При наличии разлитой боли в предплечье проводят дополнительное обезболивание этой области, причём полосы холодоагента Наносят на области локализации триггерных точек через переднюю локтевую область. При аппликации холодоагента двуглавая мышца плеча должна быть полностью растянута. При растяжении мышцы у больного в положении лёжа, повёрнутое к наруже плечо укладывают на подушку. Кисть пронируют руку разгибают одновременно в локтевом и плечевом суставах и кожную поверхность орошают холодогентом, как это показано на рисунке 172 А и Б. В этом случае для удержания плеча в повёрнутом к наруже положении врач также фиксирует локоть больного, прижав его к столу или к своему колену. Перед завершением процедуры для обеспечения полного разгибания руки в локтевом суставе, растяжению и обезболиванию подвергает плечевую мышцу. Смотри главу 31. Чтобы предотвратить реактивный спазм трёхглавой мышцы плеча, особенно если в ней при пальпации обнаружены болезненные триггерные точки, Ее также подвергают процедуре растяжения и обезболивания. Смотри главу 32. Процедуры растяжения и обезболивания завершаются наложением на охлажденную кожу горячих компрессов. Сразу же после снятия компрессов больного просят совершить движение рукой одновременно в плечевом, локтевом и лучше локтевом суставах. чтобы полностью растянуть двуглавую и трёхглавую мышцы плеча. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 173. На рисунке 173 изображена инъекция в триггерные точки двуглавой мышцы. Если с помощью процедуры растяжения и обезболивания или ишемической компрессии триггерные точки в двуглавой мышце плеча полностью инактивировать не удалось, на что указывают сохранившиеся в мышце болезненные точки, то для инактивации оставшихся активных триггерных точек применяют инъекции новокаина. У больного, лежащего на спине, с согнутой примерно на 45 градусов в локтевом суставе рукой, врач жестко фиксирует триггерные точки клещевым захватом и вводит в них 0,5% раствор навокаина. После этого он обкалывает иглой область инъекции с тем, чтобы проколоть и другие триггерные точки, которые могут находиться в этой области. Иглу можно выводить либо по касательной к плечевой кости, либо перпендикулярно к ней. Для проведения инъекции триггерную точку можно захватить в вилку между двумя пальцами и прижать к плечевой мышце. Смотри рисунок 173-й. Иногда возникает необходимость провести инъекцию в ассоциативные триггерные точки, локализованные в плечевой мышце. Смотри главу 31. Во время проведения инъекции следует избегать попадания иглы в срединный и лучевой нервы, которые проходят соответственно вдоль медиального и латерального краёв дистального отдела двуглавой мышцы плеча и плечевой мышцы. После инъекций проводят полное пассивное растяжение мышцы с одновременным орошением корной поверхности над ней холодогентом. И затем на эту область накладывают горячий компресс. Лечение завершается активными чередующимися движениями при которых мышца то растягивается, то сокращается. При поражении двуглавой мышцы миофасциальными триггерными точками могут появиться дополнительные симптомы, часто диагностируемые как тендинит, тендовагинит, сухожилия двуглавой мышцы плеча. Причиной этих симптомов является частично миофасциальная боль и болезненность, вызванная в основном триггерными точками и частично натяжение синовиальной оболочки сухожилия, возникающее в результате постоянного напряжения некоторых мышечных волокон, прикрепляющихся к сухожилию. При гистологическом исследовании структуры соединительной ткани, связанной с мышцей, проявляющие симптомы несуставного ревматизма. В данном случае эквивалент миофасциальных триггерных точек. Обнаружены дегенеративные изменения. При первичном тендовагите сухожилия во время пальпации болезненно и имеет место симптом Епросона. Боль в области межбугарковой борозды плечевой кости. при попытке супинации предплечья, согнутого в локтевом суставе и удерживаемого врачом. Если симптомы тендовагенита сохраняются после инактивации триггерных точек в двуглавой мышце плеча, то в синавиальную оболочку, окружающую сухожилие, веерообразным методом вводят кортикостероид кратковременного действия.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 На рисунке 175 изображена правильная поза больного с активными триггерными точками в левой двуглавой мышце плеча во время сна. После инактивации триггерных точек в двуглавой мышце плеча пациент должен ежедневно проводить плавное пассивное растяжение этой мышцы. Смотри рисунок 174. -й. с этой целью он поворачивает плечо к наруже, пронирует кисть и ухватывается ею за дверной косяк на уровне несколько выше плечевого сустава. Так, чтобы большой палец был направлен вниз. Затем он, не сгибая руку в локтевом суставе, отклоняется всем телом вперёд и постепенно поворачивается вокруг вертикальной оси тела, как это показано на рисунке 174. Упражнение выполняется плавно, без резких движений и повторяется 6 раз. Перед каждым повторением упражнения пациент расслабляет мышцу